Да, улыбнулся Питер. По законам штата Луизиана в номерах гостиниц нельзя держать животных, и этот закон строго соблюдается. Имея дело с кройданными, Тренту пришлось согласиться, что Бедлингтон-терьеров никто не будет замечать при условии, что их будут приводить и уводить чёрным ходом. Но герцогиня каждый день нахально шествовала с ними через главный вестибюль.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 «Вероятнее всего со стороны Кертиса О'Кифе. Это опять-таки означало, что дни Питера могут быть сочтены». «Как обстоит дело с делегациями?» — спросил Трент. «Почти половина инженеров-химиков уже выехала».